Издательство «Бомбора». Океан книг. Алекс Аниел. Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии. Читает Пётр Сальников. Предисловие. На чёрном фоне эффектно выделяется открывающаяся дверь. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько раз вам встречалась таинственная дверь, окутанная тенями, дверь, за которой скрывается неуверенность, неизвестность и зачастую ужас. Сможете ли вы выжить? Помню, как впервые погрузился в эстетику сурвайвл-хорроров в стиле Resident Evil. Я учился в старших классах школы и зашел в местный игровой магазин, чтобы купить игру и гайд с ее прохождением. Я рос избалованным ребенком. Родители поддерживали мое увлечение геймингом, когда я хорошо себя вел. Об игре я знал только то, что писали в журналах, но я свято верил в Capcom. Я обожал файтинги и знал эту компанию в основном благодаря Street Fighter и потрясающей аркадной игре Final Fight. Но 3D-страшилка на новой консоли PlayStation тогда еще никто не называл жанр survival-хоррором. Это была эпоха открытий. Такое не забывается. Игра прочно засела в моей голове. С ее прохождением связаны многие воспоминания детства. Помню все, как будто это было вчера. Настолько сильное влияние на меня оказали Крис, Джилл и инцидент в горах Арклей. Помню, как обсуждал грядущую хоррор-игру Кепком со своими друзьями-геймерами на уроках рисования. Все относились к ней скептически, потому что никто ранее ни во что подобное не играл. Всё изменилось через несколько недель, когда нам, наконец, довелось поиграть. Ужас и страх стали частью нашей игровой ДНК. Раньше мы с подобным не сталкивались. Однажды утром перед школой я показал старшей сестре начальную сцену, где вы встречаете первого зомби. Сестра закричала, сжалась от страха, и какое-то время ей снились кошмары. В ту игровую эпоху все казалось новым. Новые игры проложили путь к интересному будущему и подарили мне навыки, которые пригодились в моей игровой жизни. Как ни странно, прослеживается аналогия с жизнью реальной. Поясню, откуда мне, маленькому ребенку, было знать, что для этой игры нужна карта памяти? Для файтингов или риджрейсер никакая карта не требовалась, но спустя шесть часов игры в Resident Evil я умер в подземной лаборатории, и мне пришлось начать все заново. Какой я мог извлечь из этого урок? Планируй все заранее. Впечатления и переживания самое важное. Именно в ту великую игровую эпоху я решил, что хочу работать в индустрии видеоигр и быть частью того, что мне нравится. Я никогда не оглядывался назад. За прошедшие годы мне посчастливилось познакомиться с Алексом Аниелом, также известным на форумах под ником CVXFreak. И, в конце концов, мы с ним встретились лично на одном из игровых мероприятий, что проводится в разных уголках мира. Помню, как мы обменивались идеями и обсуждали индустрию в самых неожиданных для этого местах. Мы говорили про новые и старые игры, сидя в vip зоне Capcom на E3 2017. Я всегда знал, что Алекс — большой поклонник и коллекционер Resident Evil. Мне кажется, что его страсть по отношению к серии передалась и мне, почти как вирус. Меня больше не пугают видеоигры. Меня скорее пугает, что у меня не останется времени наслаждаться ими. Я пишу эти строки всего за несколько недель до того, как Capcom выпустит переосмысление Resident Evil 2 для нового поколения геймеров. Как только исчезнет загрузочный экран с одной лишь дверью в темноте, вы поймете, что эти самые двери ведут к безграничному потенциалу и возможностям в будущем. Да здравствует Резидент Эйвел. Марк Хулио, январь 2019 года. Марк Хулио, бизнес-девелопер EVO, самого престижного файтинг-турнира в мире. Также известен благодаря работе с брендом и сообществом франшизы Tekken. Введение. До сих пор помню волнение, которое испытывал ближе к концу одного из зимних деньков 2015 года. Я приехал в область залива Сан-Франциско на ежегодную конференцию разработчиков игр GDC, куда представители игровой индустрии устремляются в поисках новых знаний. От инсайдерской информации о передовых технологиях и продуктах до поисков новых деловых партнеров. Я работаю в индустрии видеоигр и к 2015 году занимался таким паломничеством уже 5 лет. Сейчас я живу в Токио, но родился и вырос в области залива Сан-Франциско. Там и осталась моя семья. GDC всегда воспринималось как возвращение домой, сопряженное с радостями и стрессом рабочего процесса. В тот день, в начале марта, перед тем, как поехать в центр Сан-Франциско на GDC, мне нужно было выполнить особую миссию – посетить американский офис компании Capcom. Capcom – разработчика и издатель видеоигр и других развлекательных продуктов, включая франшизу Resident Evil, известную в Японии как Biohazard. Формально большая часть работы проходила в Осаке, а не в американском филиале. Но посещение компании, создавшей эту культовую серию, для меня все равно оставалось волнительным. Я родился в 1987 году и любил видеоигры всю свою жизнь, как и мои ровесники. Подростком я обнаружил, что многие из моих любимых игр сделали в Японии. Это повлияло на мое решение изучать японский язык при поступлении в один из американских университетов в 2005 году. Через два года я переехал в Токио. В начале нулевых я публиковал в сети бесплатные прохождения игр серии Resident Evil. Это были мои первые работы в индустрии. В конце 2010 года, незадолго до окончания магистерской программы в Токио, я прошел стажировку в компании 8.4, занимавшейся локализацией игр. Там я увидел, как различные компании в индустрии трудятся сообща, чтобы игры были доступны аудитории по всему миру. В апреле следующего года я присоединился к компании-разработчику, где два года работал над локализацией и продакшеном. В январе 2014 года я вместе со своим лучшим другом Мохаммедом Тахером основал Brave Wave Productions, чтобы помочь ему в достижении намеченной цели свести японских композиторов музыки из ретро-игр с поклонниками по всему миру. Все это время я оставался фанатом Resident Evil. За минувшие годы я поиграл во все игры серии и много общался с огромным сообществом ее поклонников в социальных сетях. Возможно, теперь вы представляете, как сильно я волновался, когда вошел в офис Capcom USA в Сан-Матео. Это был дом Resident Evil, и меня впервые там ждали. Если бы мне выпал шанс сказать тринадцатилетнему себе, что такое однажды случится, уверен, маленький я сошел бы с ума от счастья. «Спустя два года после того знаменательного дня я снова в Сан-Франциско на GDC». Прошел всего месяц с момента выпуска Resident Evil 7 Biohazard, одной из моих любимых игр, которую, к тому же, прекрасно приняли критики. И потому Capcom Japan отправила нескольких членов команды Resident Evil 7 пообщаться о процессе разработки игры. Режиссер Косина Каниси рассказывал о том, как трудно было выбрать новое направление серии после критики, которой подверглась Resident Evil 6. Мне стало интересно, за каждой ли частью Resident Evil стояла столь увлекательная история разработки. После мероприятия я поговорил на японском с Наканиси и остальными членами команды, поздравив их с успехом. Оставаясь фанатом, я чувствовал связь с ними и искренне верю, что Наканиси с командой ощущал такую же связь со мной. Подавляющее большинство посетителей GDC не говорят на японском и только один из сотрудников Capcom знал английский. Поэтому такой разговор был единственной возможностью разработчиков напрямую пообщаться с фанатом Resident Evil с запада без помощи переводчика. Мы разговаривали в окружении типичной для GDC толпы, но никто из людей вокруг не понимал, о чем мы беседуем. В тот момент я очень гордился тем, что мне довелось с ними пообщаться. Вряд ли такое удастся еще какому-нибудь фанату Resident Evil с запада. Японские игровые компании не всегда могли похвастаться приветливостью. В 80-е на заре игровой индустрии Кэпком и некоторые ее конкуренты так сильно скрытничали, что в титрах игр использовались псевдонимы, чтобы предотвратить агрессивное переманивание талантливых сотрудников. По прошествии 30 лет Кэпком превратилась в крупную международную компанию. Она перестала быть скрытной и ценила свое прошлое, глядя при этом в будущее. Помимо редких ситуаций, вроде той, что произошла на GDC, байки разработчиков о Resident Evil 7 Biohazard либо остаются в Японии, и о них знают только японцы, либо рассказываются в отрыве от предшествующих событий. Именно после разговоров на GDC я и решил написать эту книгу. Моя страсть к Resident Evil в сочетании со знанием двух языков, связями в индустрии, опытом исследований, чистой удачей, тяжелым трудом и непоколебимой любовью к играм побудили меня почти 10 лет собирать инсайдерскую информацию, с которой вы познакомитесь на страницах этого издания. У серии Resident Evil есть известный своей запутанностью лор и вселенная, полная персонажей и сюжетных линий. Все это покоряло фанатов от игры к игре, и все же лично мне, истории людей, стоящих за разработкой, кажутся более интригующими. Эти нерассказанные истории наконец-то стали известны, многие впервые, благодаря эксклюзивным интервью с ключевыми сотрудниками, работавшими над серией Resident Evil, в том числе с ее отцом-основателем Синдзимиками. В ходе долгих и подробных бесед я попросил всех причастных рассказать об их личном опыте, что позволило мне собрать все рассказы в одно всеобъемлющее произведение. «Для меня было честью поговорить с этими талантливыми творцами, а теперь с их историями ознакомьтесь и вы. Вы собираетесь войти в мир ужасов, удачи в нем выжить». Это немного измененная цитата, которую можно увидеть, загружая сохранение в оригинальный Resident Evil. Оригинал цитаты дал название целому жанру, который в нашей стране принято называть survival хоррором Исходя из того, что на момент появления цитаты жанра с таким названием еще не существовало, мы адаптировали текст для удобства.